нахмудил состасик и отложил карандаш. Рими побей. Так раздался в передний голос внука, такой же высокий, как и у отца Улёвы. Бабуля, жива? Я-то жива, зашаркала Липа в переднюю обухту. Вот я его в коробочку, супчику покушаешь. Накрыл скотяра покачал головой ромко. Я тебе нового принесу маленького. Не, замахала руками Липа больше всё, никаких всё. Приветствую, синьор, поздоровался громко Стасиком, заворачивая в ванну. Дядя Рома, говорим, я сегодня у бабы Липы ночевать буду, Ирима, а вы где будете? Под забором. Вы лучше к маме идите, посоветовал Стасик. К ней сегодня папа Боря придёт, и вы идите. Да кучи, чтоб не скучно, бабуль. Мне не полную тарелку. Рома, сукаризной покачала головой Липа и многозначительно постучала по ней пальцем. Думаешь? Ромка ел щи с макаронами, сваренные татарой, и читал рекламу, где что продают. Бабуль, тебе лот Нептун не нужна с дистанционным управлением? У бабы Лип сегодня бука совсем умерла, печально сообщил Стасик. Да я уж слышал, бабуль. По облигациям можно сегодня получить, в Сберкаси никого. <гас> Вов <гас> всплеснула руками Липа. Ходила, ходила вокруг шкафа, от чего хожу, забыла, голова совсем никуда стала. Липа вынула из шкафа клеёнчатую чёрную сумку с оторванным замком. Всё, синьор, ваше время истекло, кивнул на дверь Ромка. До встречи в Рио. Изыди, Станислав. Стасик вопросительно взглянул на Липу. Уходи, Стасик, дяде Роме отдохнуть надо, у него обед кончается. Стасик пошёл к двери, обернулся, показал язык. А я у тебя щи не ел с макаронами. Ромка громко хлопнул в ладоши, Стасик выскочил в коридор. Погоди, погоди, пробормотала Липа, выкладывая из сумки ненужные, пожелтевшие выкройки, журнал "Огонёк", где на обложке Таня с мужем строят канал в Алжире, фотографии у гроба деда. Это видел? Всё ничего, только люся, очень уж грустная. Ну так не мюзикхол, где облигации? Тут в сумке Всё время тут были, куда ни подевались? Слушай, а это не могла? Ромка кивнул на дверь. Ну, ты знаешь. А может, мама взяла? предположил Ромка. Люся? Причём тут Люся? Наши с дедушкой облигации странно нету. Позвони к матери, а? Прямо сейчас на работу. Давай, позвони, а то мне бежать надо. Ромков взглянул на часы. Липа передвинула телефон. Алло, Люсенька? Да-да, всё в порядке, нормально. Скажи, пожалуйста, ты случайно не брала наши с Жоржиком облигации из чёрной сумки? Как не случайно? Почему? Какое ты имела право? Как ты посмела икону матери на благословение? Рома, поговори с ней. Я ничего не понимаю. Она протянула трубку внуку, и тот чежиже выхватил её: "Почему она проститутка, у неё пятеро детей, любовница? Тебе вон 60 лет, у тебя любовник, а ей 32". Ромка отобрал у Липы трубку. "Да, мам, здравствуй. Ну, а зачем? Ведь это же липины облигации. Почему, воровки? Громко прикрыла трубку ладонью. Бабуль, да подожди ты курить. Светка у тебя таскала что-нибудь? Да какое вам дело? Какое вы имеете право? Я взрослый человек, я вам, я вас всех. Да ладно, бабуль, да не расстраивайся ты. Это я мам не тебе, бабушке, ну. И всё равно это её дело, кому хочет, тому и отдаст. Нет, не твоё дело. Алло, алло. Трубку бросила. Бабуль, ты это не надо.